Глава 45. От паучков к гипотезам. Как тяжело, оказывается, разрывать отношения, особенно когда они замешаны не на мимолётном романтическом влечении, а на крепкой дружбе и испытаниях, в бесконечных авралах, тревогах, бессонных ночах, общих взглядах на науку и страсти к чаепитиям с зефирками. Рита тосковала по Павлу. Ей не хватало долгих разговоров и возможности разделить с ним переживания. Однако Пашка предал её, подставил, притворялся, что на её стороне, а сам докладывал шефу о каждом её шаге. Подлец. Но он по-прежнему ей нужен. "Ты сделал тест?" выпалила Рита вместо приветствия, и сердце её упало. Пашка виновато глянул на неё и понурил голову. Всё понятно. Ничего не вышло. «Я пытался, честно», — Павличенко вздохнул. «Но шеф не дает мне продыху, постоянно грузит работой, а к 727 на пушечный выстрел не подпускает, так и держит его в колбе в закрытой лаборатории». «Ты что, сказал ему о моей просьбе?» «Нет», — взвился Павел. «Нет, что ты! Ничего ему не рассказывал». «Тогда прекращай ныть и найди возможность сверить образцы», — рыкнула Рита. «Иногда ты говоришь совсем как он». Иногда других вариантов попросту нет. Павел внимательно посмотрел на неё. Чего ты хочешь добиться, Белка? Думаешь, органический материал одного из этих твоих парней использовался для создания нашего джона? Так ведь? Каким тогда будет процент совпадения? От 15 до 25. Больше уже статья. Маргарита задумалась, сморщила лоб. А что, если Однако додумать светлую мысль не удалось. На подлокотник кресла взобрался паук. Не кибер, арахноид и не ядовитый тарантул, а самый обычный, тонконогий и несклепистый. В народе таких ещё косиножками называют. Ай! Рита шарахнулась от членистоногой твари, как от чумы, и вооружилась хлипкой гостиничной тапкой. "Стой!" вскричал Павлеченко и выбросил вперёд руку, словно надеялся блокировать удар. Не убивай его. Это же паук. Нельзя их убивать. Беликова опустила грозное оружие и фыркнула сдувая с алба трошу чёлку. "Что, в красную книгу занесён?" спросила без тени насмешки. "В таких вопросах не до шуток. Погубить редкого зверя, пусть даже такого уродливого, как эта восьминогая хреновина, страшное преступление". "Нет, ну и не в этом дело. Просто замялся Павлеченко. Примета плохая. Убьёшь паука, удачи не будет. Опять ты со своим бредом, Паша, она кинула на голый экран яростный взгляд. Неужели думаешь, что из-за каких-то глупых суеверий стану терпеть соседство с этим с этим монстром? Ты чего, Белка, пауков боишься? Павел вскинул мохнатые брови. Серьёзно? Не знал? Иди ты к чёрту. Э, стой, Белка, возопил Павлеченко, когда она занесла руку. Ну зачем сразу убивать-то? Предлагаешь хороводы вокруг него водить. Маргарита зашла сбоку и приготовилась нанести сокрушительный удар. Можно решить проблему иначе. Паша убеждал её терпеливо и мягко, как переговорщик опасного террориста. Паучка можно локализовать. Локализовать? Ну да, улыбнулся казак, заметив, что его слова наконец достигли цели. Локализовать и передислоцировать. Операция заняла меньше 5 минут. При помощи стакана и блюдца восьминогий был локализован, а затем успешно передислоцирован в коридор. "Ну вот", подумала Маргарита, яростно намыливая руки до локтей. "Как говорят, и волки сыты, и овцы целы. Паук в коридоре, а удача при мне. И даже убивать никого не пришлось". Острая, как лезвие, мысль царапнула край сознания, оставив долгий красный след. Беликова захолодела. Выключила воду и вернулась в комнату, как сам нам было. Уселась на край кровати и долго созерцала пустоту. Перед мысленным взором складывался затейливый пазл, последним звеном в котором неожиданно оказался паук-косиношка. Вот же всем поворотом поворот! Секунду Рита помедлила, но потом все же вытащила из сумки заветную белую визитку. «Мне нужно кое-что обсудить», сказала она, глядя на блестящую поверхность. Как эта штуковина работает, Маргарита так и не разобралась. В глянцевом прямоугольнике не обнаружилось ни жучков, ни чипов, ни каких-либо других высокотехнологичных приблуд. Просто кусок пластика. И все. И все же меньше, чем через минуту, в комнату горделивой лебедью вплыла товарищ Нарбекова. Риту от этого фокуса всякий раз пробирала до дрожи. Вам есть что сказать? Кобра Ильдаровна привычно уселась в любимую позу, закинула ногу на ногу и сцепила пальцы в замок. Смоляные волосы сегодня она заплела в косу, толстую, как мужская рука. В ушах блестели тяжёлые гранатовые серьги. Явно подобранные в тон винно-красной блузе и такой же помаде. Красивая, эффектная. Как попала она в комитет? Тоже, наверное, завербовали по молодости. Думаю, да, кивнула Беликова. Думаете? Фарида кисло улыбнулась. Или да? Рита хмуро зыркнула на лже-психолога. В вашем досье на Оскара Блэквуда указано, что он прошёл более сотни проверок на разного рода детекторах лжи перед тем, как его освободили от подозрений, сказала она. Всё верно, согласилась Фарида. И вполне закономерно. У этого господина имелся мотив А вот алиби трещало по швам. Спецслужбы вцепились в Блэквуда, но он до последнего стоял на своем. «Пройти тест Баррета Койфмана — его инициатива?» «Да». Взгляд Нарбековой изменился. «Посерьезню». «Она как-то вся подобралась. Нахмурилась». «Вас что-то смущает, товарищ Беликова?» «Да, кое-что смущает». Маргарита сложила руки на груди. «Да». Есть вероятность, что эту хитроумную разработку можно как-то обмануть. А это совершенно исключено, уверенно заявила Фарида. Малейшая попытка соврать во время теста превратит допрашиваемого в пускающего слюни полудурка. Вы беседовали с Блэквудом. Он похож на полудурка? Не особенно. А значит, он сказал правду. Вот именно, Рита помрачнела. При отсутствии вменяемого алиби Проверка Барра Таукфмана стала для Блэквуда настоящей бронёй. Тест оправдал его целиком и полностью, окончательно убедив всех, что Оскар не убивал молодого лорда Кэвендиша. К чему вы клоните? К очевидному факту, Маргарита впилась в татарскую красавицу взглядом и прищурилась. Он его действительно не убивал. Он его локализовал и передислоцировал. Кобра молча кивнула. Похожее предположение не особо её удивило. "Блэк, вот мог отправить Уильяма Кавендиша туда, откуда не возвращаются", продолжила Рита. "Спокойно дождаться, когда истечёт срок давности поисков, и заполучить вожделенный титул". Норбекова зависла на несколько долгих мгновений, а потом скривила в улыбке карминовые губы. "Неплохо для новичка", одобрила она. "Однако есть одно но". Маргаритова просительно уставилась на КГБшницу, и та не стала затягивать с ответом. Британия бросила все силы на поиски пропавшего наследника. Они прочесали вдоль и поперёк все планеты, спутники, колонии, станции и даже крупные астероиды. Если бы Блэквуд действительно локализовал Календиша в каком-нибудь закоулке системы, его бы давно нашли. Или вы сомневаетесь в профессионализме наших британских коллег? Если только совсем чуть-чуть. Путь к истине всегда лежит через сомнения, Фарида Ильдаровна, сказала Маргарита, и кобра уставилась на неё. То, что у Уильяма так и не нашли, может значить только одно. Блэквуд спрятал его за пределами солнечной системы.